Глава двадцать девятая. Дракон и елка. «Какой же это Новый год, да без елочки!» — приговаривал дракон, пристраивая на верхушку украшения. «Правильно, совершенно не новогодний!» Он отошел в сторону, любое с делами лап своих. По стенам пещеры змилась магическая гирлянда по случаю, подаренная ведьмой. В углу стояла елка, презент от королевского лесоруба украшенная старыми, доставшимися еще от бабушки, новогодними игрушками. Под потолком, вдоль стен и на пушистой красавице, весело искрился дождик. В печи доходил пирог, а на диване громоздилась куча приготовленных подарков. Булька сидел у стола и не сводил глаз с румяной дымящейся курочки. Новый год еще не наступил, но ящер решил не откладывать на завтра то, что можно было съесть сегодня а Монтикора Манька спала на книжном шкафу и совершенно не интересовалась происходящим. Во всяком случае, дракон был в этом уверен. Намурлыкивая под нос новогоднюю песенку, он направился в соседнюю комнату за праздничной скатертью, как вдруг грохот, ляск, прощальный звон разбитого стекла и истошное «мяу!». Ящер пулей влетел назад и оглядел изменившееся до неузнаваемости пространство. На перевернутой елке сидела манька с полной пастью дождика. На полу щенок лихорадочно доглатывал всеми тремя головами курочку, а с потолка свисала одинокая магическая гирлянда. Дракон схватился за сердце, а потом и за голову. Мантикора схватилась за ум, выплюнула дождик и, прижав ушки, жалобно замяукала. Щенок догрыз курицу и заскулил, подметая пол хвостиком. «Надо было привязывать покрепче», — обреченно махнул он лапой и погрозил питомцам пальцем. Потом вздохнул и отправился за совком и веником. «Ведьма поможет восстановить игрушки, так что будут как новенькие, но для этого их еще надо собрать». Дракона ждал весьма веселый и нескучный Новый год.